Второе. Одним из наиболее важных свойств вида Homo sapiens является его приспособленность к различным природным условиям, иначе этот вид не мог бы распространиться так широко по поверхности Земли. Однако изучение миграций показывает, что в подавляющем большинстве случаев способность к адаптации весьма ограничена. При миграциях народы стремятся выбрать географические условия ландшафта как можно более напоминающие родину. Так англичане не заселили ни Индию, ни тропическую Африку, ни Малакку и Саравак, оставаясь там на положении колониальных чиновников, непосредственно не связанных с природой этих стран. Зато они наводнили страны умеренного пояса – Северную Америку, Южную Африку, Австралию и Новую Зеландию. Русские крестьяне расселились по степной полосе Сибири, а казаки по долинам сибирских рек, тюрки по водораздельным степям, арабы осваивали оазисы среди пустынь, Элли, на берега Средиземного моря и так далее. При этом этническая инерция была настолько сильна, что даже меняя ареал народы сохраняли свойственный им облик. Евреи в Салониках живут эндогамной группой свыше 400 лет после своего изгнания из Испании, но до сих пор, по данным 1918 года, они скорее похожи на арабов, чем на своих соседей греков. Точно так же немцы из Венгрии походят на своих соседей соплеменников из Германии.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 нам надлежит разобраться в том, как происходят эти процессы и почему они дают разные результаты. Поскольку речь идет о поведении особей, входящих в разные этносы, то самое простое — обратить внимание на то, как они воздействуют на те или иные природные ландшафты, в которые их забрасывает историческая судьба. Иными словами, нам надлежит проследить характер и вариации антропогенного фактора ландшафтообразования — с учетом уже отмеченного нами деления человечества на этнические коллективы. Колесник отметил, что на земном шаре к настоящему времени почти не осталось ландшафтов, не затронутых воздействием человеческого общества. Вместе с тем он указал на то, что существуют различия в целях, степени и характере воздействия человека на его природное окружение. И этим открыл перспективы для дальнейшей разработки темы. Дело не в том, насколько велики изменения...